«Мой брат Горацио», — вступила в разговор миссис Джесси, однажды, наблюдая, как женщина-скульптор, покрывает резьбой царские врата, заметил, — эти ангелы, ну, чем не гусыни неуклюжие, чем очень ее огорчил. — В подобную минуту, миссис Джесси, — сказал мистер Хок, — вы еще позволяете себе шутить? Какое легкомыслие! «Мы таковы, какими нас создал все благой Господь», — возразила миссис Джесси. «И он знает, что наше легкомыслие выражает наше благоговение, наш ужас, нашу неспособность постичь чудесное». «Трудно предположить, что мисс Шики созерцает сейчас чистый ангельский образ, образ ангела, сотворенного из воздуха, как ангел доктора Донна». Крыла и лик ее воздушны, и едва ли не столь же, как у ангела, прозрачны. Джон Донн, 1572-1631, английский поэт, автор лирических стихотворений, песни и сонеты, цикла «Священные сонеты», поэмы «Анатомия мира». Что общего может быть между эфирным ангелом и стеклянной бутылью с хоботом? Даже в напряжённейшие драматические моменты сеанс всё же оставался просто вечерним развлечением. Нет, нельзя было сказать, чтобы миссис Джесси не верила в то, что Софи Шейк видит пришельца из мира иного. Она была убеждена, что Софи в самом деле его видит. Однако доля сомнений всегда присутствовала, как и скептицизм, и удобное неосознанное животное невосприимчивость к невидимому. Все это отрезвляло, удерживало в границах здравого смысла. Мистер Хок заметил тоном знатока. Возможно, мисс Шики видит ангельскую мысль, принявшую такой облик в мире духов, находящемся ниже мира ангелов. Свяденборг рассказывает много удивительного об ангельских амманациях, о следах их умственной деятельности, которые сохраняются в нас, чтобы проявиться в будущем. Он, например, полагал, что ангельские эманации достигают младенца еще в утробе матери, в частности, останки супружеской любви ангелов, ибо любовь — это живой организм, и при определенных обстоятельствах мы способны ощущать их. «Даже если перед мистером Хоком, — подумала миссис Папагай, — явится исполинской багровой херувим с огненным мечом, угрожая испепелить его», Он все же станет искать этом объяснение. И если звезды посыплются с небес, как плоды фигового дерева, он и тут будет рассуждать об определенных обстоятельствах. софи Шики смотрела, как блестящее существо из витого стекла кипит и пузырится. Ее бросало то в жар, то в холод. Она то вспыхивала, то, когда жаркая волна откатывала, вновь бледнела и коченела. Существо в образе фляги или вазы, наполненное глазами, золотыми глазами, напоминало скопление лягушьих икринок. Но все же она чувствовала, что это скопление пылающих глаз едва различает ее самое, что существо видит обстановку комнаты и людей не так ясно и четко, как она, Софи, видит его. — Он говорит, пиши, — произнесла она сдавленным голосом. Миссис Папагай в тревоге взглянул на нее и поняла, что ей больно. «Кто будет писать?» — торопливо спросила она. софи взяла перо. Миссис Папагай заметила, как напряглись жилы на ее шее и сказала остальным. «Будьте предельно осторожны. Контакт опасен и болезнен для медиума. Сидите очень спокойно. Старайтесь ей помочь». Перо побежало по бумаге, выводя слова аккуратным, изящным почерком, полной противоположность по ученически круглому и крупному почерку Софии.